Глава 31. У бока парка пригрелся приятный профилакторий, ни для нищих и не для блаженных. В нем и служил Малахол. Он же не потреба. Малахол происходил из домовых банников или баенников. Свое дело уважал. В профилактории, хотя и был здесь старшим, держался при водных процедурах, стало быть, при грязевых и хвойных ваннах, при восходящих душах, при сауне, при турецкой бане, при бане по-черному, при бассейнах с цветом музыкой и выпуском в воду рыбы, шпроты на закуску для особо утомленных тружеников. Шеврикука вытерпел дорогу в трамваях, И только у забора профилактория задумался, а на месте ли Малахол? Малахол тоже был непоседа. Шеврикука знал его давно. Необходимости сельской жизни требовали, чтобы домовому доможилу в хозяйстве помогали, находясь у него в приказе. Домовые меньших значений, дворовые, полевые, овинники, банники, баянники... Все эти якобы помощники слыли ворчунами, существами заносчивыми, озорниками, ругателями, а то и скандалистами. Малахол мягким нравом не располагал. Он не был выходцем из деревенской бани, а завелся в Москве. Известно, московскому люду по нраву производить естественные и потребные здоровью действия на миру. Толпами мужики стриглись в Заяузье под известной горкой, облагородив ее именем Вшивая, теперь деликатно называется Швивая. И жители обоих полов толпами же охотно в теплые дни с весельями и шумами мылись на реке Неглинной, на Москве реке и Яузе. Особенно славились серебрянские бани на Яузе. Но, конечно, в Москве на огородах всюду стояли бани по-черному. В одной из них, в нижних переулках Сретенки, сбегавших к самой Неглинке, их хозяйничал когда-то Малахол Непотреба. Мысленные обращения Шеврикуки к Малахолу остались без ответа. «Даже если его нет, — решил Шеврикука, — проберусь к водоемам, не ехать же обратно». Хотя водоемы могли оказаться и сухими. Года два не посещал Шаврикука профилакторий, и мало ли какие вдруг здесь случались преобразования и засухи. Но Малахол уже поспешал к воротам. А-а-а! Нечистая принесла, угрюмо выразил Малахол одобрение визиту Шаврикуки. Слова были произнесены привычные, банные. Может быть, преобразования коренными здесь не оказались. «Что ждать заставил?» На всякий случай проворчал Шеврикука. «Иль меня не слышал?» а «В бильярд играл», — сказал Малахол. «Шары громко стучат». «Пар есть?» — спросил Шаврикук. «Припоздал. С линцой, видно, сдружился. Шестая очередь пара пошла. А наша смена?» «А наша смена четвертая», — согласился Шеврикука. У турок пока еще тепло, с милости велся Малахол. И повел Шаврикуку к водному павильону. Был он в шортах, в желтой майке с ликом актера Караченцева и словами «Московская недвижимость всегда в цене», в кроссовках «Рибок» на босу ногу. В турецкой мыльне, располагавшей к дружеским беседам и коротким компаниям, Действительно еще оставался жар, и камни грели хорошо. Шеврикуку отчасти раздражал мрамор пола, по нему приходилось не ходить, а скользить. Был случай, однажды Шеврикука растянулся на белом мраморе, ткнувшись носом в серную воду. Но мало ли где и от чего он падал и тыкался носом. Отдыхай, смывай трудовой пот. Малахол поощрил к подвигам Шаврикуку и предложил «Может, помять тебя и подавить не надо?» Буркнул Шаврикука, но уже сидел в раздумьях в мраморной нише, и капли текли по его лицу. Позже Малахол все же подобрался к нему и пальцами сретенского знахаря и костоправа мял и давил его тело, вызывая покряхтывание Шеврикуки и повсеместное в нем облегчение. Шеврикука нырял в прохладу малого бассейна, снова млел в мраморный ниш, а потом, прикрывшись простыней и опустив ноги в воду, сидел в благодушии. «Какие еще назначьте удовольствия?» Спросил Малахол. «А римские термы вы не завели?» Поинтересовался Шаврикука, Вспомнив о Концебалове В чаемом грядущем Блистонии. «Не пожелали. Напрасно. Тогда попить бы чего. Кваса у нас теперь не держат. Новые поколения. Провинция!» С презрением сказал Малахол. «Но привычные сыщется. Ушат чего-нибудь преподнесем. Видеть тебя никто не должен, отчего же, сказал Шаврикук, в сокрытии нет нужды. Тогда пошли к нам в коморку. Коморка оказалась удобно вместительной. Вполне возможно, в годы многоячейстых вечерних политических сетей в ней размещался красный уголок. Теперь, понятно, люди от нее шарахались в коморке Шаврикука увидел трех грубиянов и удальцов из команды Малахола. В домовые при Малахоле они выбились из иных состояний. Один из них был когда-то Овинником или Гуменником, другой Лешим, третий Водяным, и все существовали от Москвы на отшибе. Бывшего Овинника прозывали Лютом, Лешего Раменем или Раменским, Водяного Печенкиным. В они сейчас удачно проводили до время. Играли в карты, курили и употребляли самодельные жидкости. При явлении Шаврикуки они привстали и приложили руки, лютый и раменский к вискам, Печенкин капитанской фуражке. Вольно, сказал Малахол, а к Шаврикуке не приставайте. Он изнуренный и задерганный. «Оно и видно», — согласился Раменский. «Что пить-то будем?» Принимать самогон Шеврикука решительно отказался, а вот к брусничному напитку он был расположен. Отказался он и играть в подкидного, разъяснив, что игрок он игрок, но настольные игры не уважает Его мнения желали опротестовать, обратив внимание на то, что карты бросают нынче не на стол, а на перевернутую пивную бочку. Но Шеврикука был стоик. К тому же его размарило. На него махнули рукой и продолжили занятия. Играли трое. Малахол читал газету «Труд» и покуривал «Беломор». Раменский курил сигару, Печенкин трубку с капитанским, надо полагать, табаком, лютой, махорочную козюльку. Одеты они, в отличие от предводителей, были в вольные тренировочные костюмы и походили на физкультурников, чье штатное дело — выводить отдыхающих на зарядку, на матче пионер и следить, чтобы не случилось утопленников. Лютый с Раменским могли бы сойти и за телохранителей кого-либо, пусть даже и Печенкина хотя тело у того было махонькое, усохшее, требующее охраны. Однако вид Печенкин имел такой, будто изо дня в день носил кейсы с валютой. Лютый и Раменский были здоровы, даже огромны. Причем Раменский, казалось, весь был составлен из шишек корабельных сосен. Случалось, Раменский лениво вспоминал, как водил под Елабугой, бородатого Шишкина в корабельные рощи, а медведей, по просьбе живописца, заставлял мученически сидеть на деревьях. Печенкин же, вдали от родных вод, выглядел не только иссохшим, но и вялиным. Его порой обзывали «белозерским снитком» и уговаривали ради достижения отечественной кухни хоть раз в год становиться вкусовым составным суточных щей. Иные даже и обращались к нему с неток. Печенкин обижался. Изменений в документах и ведомостях он не желал. Отчего он звался Печенкиным, об этом мало кто знал. Может быть, в одном из водоемов пребывания нынешнего сотрудника малахола УТОП по пьяне какой-нибудь мужик Печенкин, и водоем этот стал Печенкиным прудом, или сам пруд находился в усадьбе отставного поручика Печенкина, ну и так далее. Не обо всех историях своей жизни Печенкин рассказывал, а лишние и невежливые вопросы задают лишь дураки и шпионы. Печенкин и Печенкин, С и повествовал Печенкин, как его зазывали на только что расплескавшееся рыбинское водохранилище, соблазняли, говоря, что это и не водохранилище, а море, и он будет не водяной, а морской царь. Но он отказался. Будучи теперь домовым, он оставался и в профилактории при водяных течениях и трубах. Бывший леший четвертой статьи Раменский приглядывал за клумбами отдельными деревьями и кустами среди асфальтов профилактория и за зимними садами. Один из них был висячий. У лютого же, не допускавшего или допускавшего когда-то пожары во винах, имелись сейчас в поле зрения огнетушители, пожарные гидранты и инструкция под стеклом с рекомендациями, кому и куда бежать в случае нечаянного воспламенения. Пожаров, угаров, проигрышей воды пока не случалось. Печенкин уже когда-то выигрыши и проигрыши воды всякой живности, что в ней водилось и размножалось, и даже мокрых растений с белыми и желтыми кувшинками были делом привычным. Омуты азарта его затягивали. Бывали и конфузы. И о них он, вызывая сострадательные усмешки слушателей, рассказывал с удовольствием и были подтверждения, что не врал. А если и врал, то не окаянно. Был случай, когда Печенкин, а проживал он тогда в незаслуженно малом пруду, увлекшись и горлопаня, проиграл князю-адмиралу Плещеево озеро не только всю свою чистую воду, не только зеркальных карпов, но и самого себя. Полтора года он был в работниках на Плещеевом озере, не раз драил и отскребал ботик императора Петра Алексеевича, князь-адмирал признал его труды достойными поощрения, даровал ему вольную и вернул воду в опустевшие берега, а с нею и зеркальных карпов с приплодом. Жаль, что местный помещик, заводивший карпов, залечивал в ту пору свои нервные огорчения в одном из немецких Баденов, в другом случае Печенкину так опостылили окрестные поселяне, что он увел от них свою воду за четыре с половиной версты прямо к железнодорожному полотну, и там основал озеро. Дело это оказалось нелегким. Поток, который гнал Печенкин, никак не мог одолеть холм, заросший шиповником. В сердцах Печенкин поволок за собой и холм. Тот стал на его озере-островом. Позже озеро обступили дачи, и барышни, читавшие в гамаках романы Бабарыкина, произвели холм-путешественник в остров любви. Всем этим барышням Печенкин в охотку щекотал бы их гладкие тела. Но не все они отваживались купаться. А жил он в то время благодушным. Порой же он безобразничал, и так чудил, что народ вблизи его берегов ходил перепуганный и готов был дарить Печенкину черного козла и черную курицу чуть ли не каждую неделю. Он, ночуя под корягами или под мельничным колесом, а еще лучше в омутах с дырами студенных родников, ломал жернова, калечил плотины, затягивал к себе дармовых работников, кого... Перемывать песок, кого переливать воду, Кого выгуливать раков, А сам катался на усачах-самах И матерился на всю округу. Приписывали ему способности Оборачиваться пудовыми щуками, Теми же разбойниками-самами Или свиньей с черным пятаком. И щук, и самов, и в особенности свинью, Печенкин отрицал. Прежних своих проказ он нисколько не стыдился. Память о них была ему мила. «Ну и сидел бы ты лучше теперь в Рыбинском море», — пеняли ему. «Был бы на троне царь-адмирал, завел бы из приличия парламент. Может, вы и правы», — задумывался Печенкин, — хотя меня там сразу стало выворачивать, как от морской болезни, а в Череповце тогда еще и домны не стояли. Помимо всего прочего, Печенкина при перепроизводстве в домовые обязали удалить перепонки на нижних и верхних конечностях, что он после душевных содроганий и позволил сделать, и теперь его возврат в водяные вышел бы затруднительным. О прошлом Печенкин порой тосковал, но в профилактории и в Москве жил он, похоже, неплохо. А Малахол был им доволен. Рамень или Раменский имел свои привычки. Лешие, как известно, складные. Нужно, они схоронятся под листом земляники, а ростом будут сгрипрыжек. Нужно, восстанут, сравняются с высоченными соснами или дубами, а то и примут на плечи облака ходячие. Раменскому нравилось пребывать именно великаном, да еще и обросшим мхами и лишайниками, да еще и укутанным сизыми туманами. При этом он любил шуметь, ухать, перекрикивать северные ветры, Металлические звуки на ближних станциях и заводах. И петь, пусть и невнятно, но громоподобно и страшно. В особенности он почитал на диком бреге Иртыша. Порой и теперь, переехав в город и переписавшись в домовые, Раменский позволял себе буянить, лезть в драки и швырять на пол пивной в Столешниковом переулке кружки, залоговая цена которых поднялась до тысячи рублей. В Столешниковом я его встречал. Но эти капризы Раменского были теперь краткими. Он корил себя за них, а перед Малахолом оправдывался, леший попутал. Когда-то в управлении Раменского были все звери и все птицы его лесов. Все муравьи и все комары, любая ягода и любой гриб. Гаркнет смирно и с уважением они во фронт. Сколько зайцев, сколько рассомах, сколько белок он проиграл и сколько выиграл. Конечно, знамениты были выигрыши при больших ставках. Скажем, лет 150 назад, сдавшись в великом карточном сражении уральским лешим, Лешие Енисейские вынуждены были гнать в эрбит и верхотурье проигранных зайцев и белок. Подобными баталиями Раменский похвастаться не мог, но и у него в прошлом были славные случаи, а уж сколько девок красных хаживало в его чаще по ягоды и грибы. На грубые насмешки опекуна-огнетушителей Лютого И на его уколы, мол, «Зачем же ты из вольной гульбы приволокся в Москву?», Раменский угрюмо и горестно отвечал, «Обстоятельства вынудили. Обстоятельства эпохи и обстоятельства личной жизни». Из-за этих обстоятельств ему от природы корноухому пришлось наращивать правое ухо, менять стиль одежды и привыкать ко всякой московской кулинарной дряни. Впрочем, напитки и в Москве были хорошие и откровенные. И самим удавалось с помощью трав гнать и варить совершенные произведения. Тем более, что в хозяйстве доверенного им Профилактория многое тому способствовала. И теперь в присутствии разомлевшего Шаврикуки лютый Раменский и Печенкин играли на воды, рыбу, Зайцев, Рухлять и зерно. Иное дело выигрыши выдавались не натурою, а бумажными карточками, впрочем, очень аккуратно и красиво оформленными. Поначалу, учреждая правила выплат, а также призовых фондов, спорили, поднося к физиономиям и кулаки. Скажем, как считать зайцев в карточках штуками или единицами веса? Лютый, не располагавший кроме зерна, главным образом моржи, чменя, овса и редко когда пшеницы, никакими иными ценностями, склонялся к единицам веса. Ему были милы пуды. Зайцев же, белок, бурундуков пудами измерять было неловко. Могли бы возникнуть поводы для платежных лукавств и ухищрений. Договорились употреблять при счете при сложных, но справедливых бухгалтериях и пуды, и килограммы, и штуки, и кубометры, жидкие и древесные, и отдельные ручейки, рощи, муравейники, ягодные поляны и черные омуты. Лютый и взялся разрисовывать картинки карточек цветными карандашами. Косоглазые были на них живые, ерши хоть сейчас были готовы заложить основу тройной ухи, а пятипудовые мешки с толокном выглядели как семипудовые. Рисовальщика поощрили. Ему разрешили играть не только на зерно, но еще и на картофель, на кормовые корнеплоды а также на курей, гусей, уток и мелкий рогатый скот, хотя птица и скотине полагалось быть в подчинении вовсе не у овинника, а у домового дворового. Впрочем, произведения Лютого так и оставались красивыми бумажками, реальными зверями, рыбами, глухарями, березовыми рощами, обеспечить их, увы, не было возможности. Проигрыши и выигрыши выходили воображаемыми. На деньги же Малахол дозволял играть лишь в дни профессиональных праздников. И то далеко не всех. Говоришь, брезгуешь, Шаврикука? Не отрывая глаз от бочки и не вынимая сигареты изо рта, протянул Раменский. А у самого просто машна-пуста. Инакон. Выставить нечего. Одно казенное имущество. Но разве пойдет твой сливной бачок против моих кедров, да еще и с полными шишками? А у него привидения есть, рассмеялся Печонкин. Злые и колючие, целый мешок привидений. Печонкин, строго сказал Малахол, — а я что? Я против привидений ничего не имею, я их не умоляю, тем более, что сейчас они в части. Пожалуйста, я готов выставить своих русалок против его привидений. «А у тебя русалки забитые», — сказал Лютый. «И тем более у тебя их теперь нет. И баба-рыбы у тебя нет и не было». Читал на днях в газете. На одном из пляжей под Бостоном обнаружили баба-рыбу. Шестьдесят свидетелей, метр пятьдесят в длину, до талии тела и морда морской форели, в чешуе. А ниже талии дамские ноги, голые, но в душистом вазелине. От раздражений океанической воды. У тебя баба-рыбы нет, а хорошо бы и ее занести на карточке. «Махорку ты не в ту газету завернул» поинтересовался Печенкин. «Не от бабы рыбы ли и от ее вазелинов воняет?» При этих словах в коморку Малахола вошло создание женского пола, известное Шаврикуке с чужих слов. Стиша. Как будто бы подруга Раменского. Во всяком случае, по его совету, выписанное из «Дмитровских лесов», для хлопот при кухне-профилактория. Можно посчитать из лишачьих. Можно посчитать из лесных дев. Стиша принесла на карамысле шесть алюминиевых сутков. Принялась расставлять посуду. Стол, ею украшаемый, наверняка прежде покрывали одухтворенным красным сукном в предвкушении вразумительных бесед. Теперь же он служил презренным трапезом. Угощения предлагались не обеденные и не вечерние, а так попутно развлекательные. Малосольные и соленые огурцы, сушеный горох, соленые грузди. Видно, что сибирские, голубые и каждый старелку, тарелку, а к ним сметана, квашеная капуста, караси с золотой коркой, яко семечки, рябчики тушеные в брусничном отваре, но холодные. К напиткам же, — понял Шеврикука, — каждый из сотрапезников доступ имел свободный. Впрочем, ему, как гостю, стиша поднесла ковш с чуть желтоватой жидкостью, поклонилась, сказала сладко, но и как бы с линцой, «Будьте благосклонны, примите медовуху». Шеврикука принял подцепил вилкой голубой грусть и долго с уважением вкушал его, не давая сметане стечь на пол. — Это Шеврикука! — сообщил Стише, оторвавшись глазами от газеты «Труд» Малахол. — Тот самый Шеврикука! Неужели? — будто бы радостно изумилась Стише. — Как же, как же, наслышаны! Не притворным ли было ее изумление? Шеврикуке сейчас же показалось, что и в облике стиши есть нечто притворное или декоративное. Нет, не так. Стиша выглядела словно бы харисткой или, скорее, плесуньей удачливого, от того и костюмы свежие, фольклорного ансамбля чьи добычи и успехи были достижимее где-нибудь в Кордильерах или на Вергинских островах, нежели в местных Липецках и Омсках. Мягкие волосы ее, коса до пояса, естественная, светло-русая или, если хотите, пшеничная, обегал поверху чуть кокетливо сдвинутый на бок венок из ромашек, васильков, львиного зева, колокольчиков. Нынче в подобном венке можно было признать претензию и нарочитость. Но рассмотрев шелковую кадрильную блузку стиши, гладкую, со множеством пуговиц, подымавшую и саму по себе высокую грудь и доказывающую зрителям, что у барышни есть все и там, и тут, юбку протяжную почти до сапожек, всплеснет и какие виды, и легкие красные сафьяновые сапожки, рассмотрев все это, что Шеврикука и сделал, можно было заключить, а что стильно. Есть и стиль, и линия, пусть и с претензией. Да и отчего же не сплетать и в Москве венки в нынешние летние дни бывшей лесной деви. Я потом вам скажу, «От кого я о вас наслышана?» — шепнулась тише Шеврикуке. «От одной... от одной известной вам особы». «Ага». «Нет, мила, мила», — отметил Шеврикука. «И глаза ее хороши и лукавы». «Это что у вас там за шуры-муры?» — загремел Раменский. И видно было, что он сердит». В глазах же его злился зеленый огонь. Стригли и брили Раменского с усердиями, и сам он старался ублагородить себя, выдирал кусты из бровей, однако и даже находясь под предводительством малахола, он по-прежнему оставался жестко лохматым. И несмотря на все вращения судьбы, со взгодами и невзгодами, волосы его не потеряли оттенки лесного происхождения. Нет, нет, а проглядывалось в них зеленое, а уж зеленый огонь из его глаз не исчезал никогда. Рамень, спросил Шаврикука, а ты Кошмарова знаешь? А то, буркнул Раменский. Он тоже тявкает, как и ты, и тоже не по делу. А рамень нынче в ущербе, — сказал Печенкин. А? Или нет? Уже проиграл мне с лютом двух барсуков и четверть березового колка под электропередачей Фрязина-Ивантеевка. На него не дуйте, вспыхнет. А о Кашмарова все знают, и лучше бы не знали. Ставки в играх на бочке или даже на бывшем красном столе в целях удержания натуры от падения допускались теперь малые. Чтобы избежать обиты расстройств, приняли вместо малые выражения посредством времени. Но средств не было достойных, естественно, средств. Отсутствие же их падало коршином вины исключительно на время и его обстоятельства. Но проигрыш двух барсуков и четверти березового колка под электропередачей можно было приравнять к гусарскому проигрышу, требующему выстрела в висок. Шеврикука испытал сострадание Краменскому. «А что, надо осадить Кошмарова?» — поинтересовался Лютый. «Нет, я так», — поспешил ответить Шеврикука. «Всякие странности приходят в голову после медовухи». На днях я, правда, встречал Кошмарова в сапогах со скрипом. — Это что за топот? — поднял голову Малахол. — Восходители разминаются, — пропела стишь. Опять? Я же их отгонял. У них восхождение на днях, небесный забег. Дорожку эту стоило бы взорвать или затопить, или искромсать корнями дуба. «Но на что рассчитывать с этими вот отдыхающими?» — осерчал Малахол. «Тогда здесь, по пересеченной местности, станут устраивать кроссы», — предположил Печенкин. «Прекрати ехидство!» — крикнул Малахол. Он отбросил из здания трудящихся масс и выскочил во двор. За Малахолом, волнуя всплесками свободные юбки, последовалось тише. Лютый, Печенкин и Раменский переглянулись и оставались при бочке. А Шеврикуку потянуло на воздух. Вдоль забора профилактория протекала в деревьях асфальтовая дорожка, способная облагодетельствовать и легкие автомобили. По ней неслась толпа сосредоточенных мужчин. «Куда это они?» — удивился Шаврикук. В Останкино, к вам, на башню, к столикам седьмого неба. Прямо отсюда. Нет, здесь они разминаются. Я узнаю, зло пообещал Малахол, кто их сюда определил. Какая вражина! Мужчин неслось, пожалуй, не меньше сотни. Все они были спортсмены, даже те, что, несомненно, пережили отмену «золотых червонцев» с изображением императора Николая. Лишь один бегун забыл или не успел переодеться к старту. Он был в вечернем, назовем так, костюме и при галстуке. Именно он остановился, рассмотрел зрителей из профилактория и закричал. «Игорь Константинович, и вы здесь! Я сейчас!» Это был Сергей Андреевич Подмолотов крейсер Грозный. Он бросился вдогонку за одним из спортсменов, коренастом, в цветастых трусах, наговорил ему что-то на бегу и тотчас же вернулся к забору профилактория, похожему на ограждение стадиона в Петровском парке, просунул голову в проем межжелезных палок. «Уморили! Укатали! Попить дайте, братцы!» Малахол не выразил сочувствия, к замаренному бегом братцу. Он и на шаврикуку поглядел строго, будто осуждал его за неприличное знакомство и предупреждал о чем-то. А Стиша взяла и вынесла страдальцу чашу с напитком. Крейсер Грозный, видимо, так был обезвожен, что в мгновение перебрался, не повредив штаны через железные трехметровые палки, а они были увенчаны наконечниками копий. Уважила, красавица. Спасла, отфыркивался крейсер Грозный. Но еще бы и чуть-чуть посидеть, ноги отбил. У вас занятия. Малахол явно призывал гостя, проявив выдержку и силу воли, продолжать забег. Э! легкомысленно махнул рукой крейсер Грозный. Я уже спешился, и это не мое занятие. Это занятие Сан Санча, Такиутина Каямы, моего лучшего друга. Это он марафонец и побежит в башню, а я его сопровождаю. Сейчас у них будет круг, а у меня, значит, полчаса. налейте к что-нибудь еще и позвольте посидеть. И крейсер Грозный, не обращая внимания на недовольство Малахола, двинулся к помещению, где можно было выпить и посидеть. Отбитые ради удач японского друга и марафонца Сан-Санча ноги крейсера Грозного сразу же привели его не куда-нибудь, а в укромную коморку Малахола. — О, и тут флотские! — обрадовался крейсер Грозный, обнаружив капитанскую фуражку заседателя при бочке Печенкина. — И что ж ты мне, Игорь Константинович, не рассказывал о таких героях? — «По этому поводу надо сейчас же бы и непременно...» «Флотский!» — загоготал лютый. «Знаменитый флотоводец!» «Адмирал Головастиков и Водомерок!» «Глупые шутки сейчас лишние!» — предупредил Малахол. «Да, да, конечно!» — спохватился лютый и погрустнел. А крейсер Грозный мятым жестяным боком заполненный пахучим напитком кружки, уже приветствовал нежно-тонкий стакан печенкина. «У вас картишки!» — сообразил крейсер Грозный. «А у меня полчаса». Только при наличии живности лесопосадок или водоемов, недружественно, взглядом вытесняя гости за пределы профилактория, просипел Раменский. Что? Что оживность у меня есть, рассмеялся крейсер Грозный. Какая и сколько штук? Штука одна пока. Но в ней 11 погонных метров змей, анаконда. Чем подтвердите? А весь город знает. А змей был сюжет в московском телетайпе. Игорь Константинович не даст соврать. Змей есть, кивнул Шаврикука. А если вам штуки, так у моего друга Сан-Санча, который японец и сейчас бежит, много штук змеев. Опять же, Игорь Константинович не даст мне соврать. Есть и штуки, согласился Шеврикука. Конечно, змеи у друга Сан-Санча водились в Японии бумажные. Но кто знает, может быть, в полетах они были живее змеев из кожи и мяса. — Ладно, бери табуретку, — сказал лютый. — Сейчас нарисуем и змеев. Малахол тем временем вернулся к облагораживающему чтению, но он как будто бы нервничал и нет-нет, а взглядывал на свои часы. Игра с появлением гостя стала шумной и балаганной. Малахола она явно раздражала. А Шеврикука, хотя прибытие крейсера Грозного его никак не обрадовало, и он был намерен спровадить сейчас же Останкинского громобоя на асфальтовую дорожку, ничего не предпринимал, а сидел после медовухи разомлевший и тихий. «И от кого я наслышана-то о вас, вы не догадались?» Нежная рука Стиши легла на плечо Шеврикуки, а потом Стиша присела рядом с ним на корточке и коса ее коснулась пола. «А? Не догадались?» «Нет», — лениво протянул Шеврикука. «От кого же?» «Какой вы несообразительный!» «И не чувствуете!» Стиша лукаво пальчиком укорила Шеврикуку и зашептала заговорщически. «От увеки!» «От кого?» Удивился Шаврикука, от нее. Прежде она называлась увека увечная а теперь она вечная Или вы ее не знаете? Нет, знаю, как же, сказал Шаврикука с расположением к стише, но без всякого расположения к увеки-векке. Слышал и видел как-то ее. Приходилось сталкиваться. Мои-то с ней тропинки пробегали рядом, сказала Стиша, а то и сливались в одну. — А мы, вашу даму, козырной десяткой, — воскликнул крейсер Грозный, — и два очка Спартаку. — Но ведь она, увек-то, говорят, определена в холодную, — вспомнил Шаврикук. — Сегодня она в холодной, — улыбнулась Стиша, — а завтра, глядишь, будет в тепле на Канарском пляже. «Может быть», — вяло согласился Шеврикука, — «может выйти и так». «А я думала, вас обрадую, увекает». Стиша была чуть ли не разочарована. «Она-то на вас, ох, как смотрит!» «Да вы, видно, и стоите того, а, Шеврикука?» «У веки-то есть и надежда на вас, я знаю. Может, я говорю лишнее, а может, и нет». Стиша, словно бы с высоты, с гранитной скалы властно прозвучал голос Малахола. Не время ли тебе вспомнить о своих заботах? Не время ли поднести жаждущим чаши? Это верно, это справедливо, поддержал Малахола крейсер Грозный. А то ведь минут через пятнадцать предтопочут обратно наши бегуны. Это как же они будут вздыматься на башню, поинтересовался Печенкин. Приезжайте к нам, увидите. Ну да, покачал головой Печенкин. Над вами в Останкине неизвестно, что висит. Экая беда, сказал крейсер Грозный. Висит себе и висит. Над каждым из нас все время что-нибудь, да и висит. А из этого дредноута, что в Останкине, вчера пролилось И ничего живые. «Что пролилось?» спросил Лютый. «А лешие его знают», сказал крейсер Грозный. «Не успел попробовать. Недолго лилось. Сосед слезнул с балконной ограды, говорит, хорошо. И запах стоял вкусный. Не иначе, как борща по-флотски. Вот Игорь Константинович подтвердит». «Я отсутствовал в ту пору в Останкине», сказал Шаврикука. «Ну и не расстраивайтесь», — успокоил его крейсер Грозный, — «еще закапает». «А что это вы карты не сдаёте?» «Хватит», — резко заявил Раменский. «Проигрываешь и не злись», — сказал Лютый. «Сдавай или оплачивай проигрыш». «Сколько зайчатины должно пойти ихнему змею?» «Анаконде, что ли?» «Анаконде», — подтвердил крейсер Грозный. «Ихняя живность, — сказал Раменский, — может, и липовая. «А вот вы подавайте змею ваших зайцев, — предложил крейсер Грозный, — мы проверим. «Да и двух барсуков тоже. Красавица милая, зовут-то вас как? «Стиша, стиша. Не сделает ли одолжение, пока решаются животноводческие проблемы, «а выглянуть и посмотреть, не бегут ли обратно огольцы?» «Бегут». Вернувшись, сообщила стише: И уже видны, ужаснулся крейсер Грозный. Нет, я прикладывала ухо к земле, слышен топот. Вот и хорошо, вот и спасибо. Сожалею, что заставил ваше бесценное ухо быть приложенным к грунту. За ухо это, и тем более за косу, самое время теперь осушить чашу. Поднеси ему, распорядился Раменский. «И пусть проваливает». «Моряки никуда не проваливают», — гордо заявил крейсер Грозный. «Но исключительно с вашими зайцами...» «И что это ты выступаешь здесь командиром?» — обратилась к Раменскому стиша. «Хватит все», — молвил Малахол. И замолчали. Семь минут еще шла игра. Крейсер Грозный ликовал, готов был нечто выкрикнуть или пропеть, но и без оглядки на Малахола Останкинский гость помнил о нем и никаких звуков не издавал. А потом, взглянув на часы, он вскочил, не потребовав и лаврового венка победителя, а лишь принял из рук лютого раскрашенной бумажки, поблагодарил всех за гостеприимство, пообещал не забывать, И долго не пропадать, красавицу-стешу расцеловал в обе щеки, сообщив за мной рогатка, тут же спохватился, да что же это я, чтобы хозяев не обидеть на сошок то запустил черпак в ушат с приятственной жидкостью, осушил его, крякнул, и был таков. последовавшие за ним во двор профилактория Шеврику, Малахол, Стиша и три карточных заседателя, могли лишь засвидетельствовать, что крейсер Грозный ловко и вовремя преодолел забор из металлических палок с наконечниками копий, был дружелюбно встречен толпой настоящих мужчин, гармонично вписался в их сообщество и даже вызвал долгий, облегчающий душу вздох поощрения не злись ты, проиграл и проиграл, сдерживал лютый. И Печенкин помогал ему, раззадорившегося Раменского, рвавшегося к забору. «Я тебе еще нарисую и Барсуков, и Росомах». А Шеврикука почувствовал, что к нему прижалась пшенично-косая стиша. «Шеврикука, можно тебя на секунду?» сказал Малахол. «Пожалуйста». Они отошли. — Вот что, — сказал Малахол, — глядел он, будто бы в спины бегунам. — Более ты нас не посещай. Шеврикука рот раскрыл в намерении попросить у Малахола объяснений, но произнес лишь, как скажешь, и услышал, а я уже сказал. В глаза Шеврикуке Малахол так и не взглянул.